Так вот. На марше от Вильно к Витибску 100 с чем-то испанцев, нет, не нашего 326-го, а другого, короля Жозафа Банапарта полка, решили подаваться в бега. Дело однако ни выгорело, и тогда, рассудив вероятно, что 7 бед один ответ, они открыли огонь по французам, посланным им вдогон и на перерез. Их всех перехватили, выстрелили. Приказали расчитаться на первый-второй и каждого, кого злосчастная судьбина сделала вторым, расстреляли. «Ты живи, ты умри! Ты живи, ты умри! Взвод! Заряжай! Целься! Пли!» А нас потом с троем провели мимо свежих трупов. Сочинили, значит, такую вот назидательную новеллу. В тот вечер на Бивуаке даже у Педро из Кордовы не было ни малейшей охоты брать в руки гитару. И майор Перекур больше помалкивал и в виде исключения не потешил нас историей про свою зеленоглазую гитану. Чем ближе была Москва, тем больше укреплялись мы в своем намерении перейти на сторону русских. После бойни при Бородино ясно стало, как никогда. 30 тысяч убитых и раненых у нас, 60 тысяч у русских — это уж чересчур. И кое-кто из маршалов начал втихамолку поговаривать, что император, так сказать, оторвался от действительности. А если уж разобрала досада тех, кто эту кашу заваривал, можете себе представить, какие звучали речи у тех, кто должен был её расхлёбывать. И вот мы, испанцы 326-го пехотного, решили, что при первом удобном случае надо смытаваться. Однако горячку не пороть. Гибель первого батальона под Сбодуновым задачу в известной мере упростила. Так что нам удалось убедить капитана Горсию и пули в спину уладить дело с полковником не в дугу и с бедным майором Перекуром. После чего мы и двинулись на Иванов. Тут самое главное было улуччить подходящий момент. Поторопишься, огребёшь выше крыши от французов. Замешкаешься, русские натолкут тебе полные сита решето. Надо было найти золотую середину. Не забывайте, что вокруг кипел бой, и в любую минуту всё могло перемениться, ибо не врёт сложенная на кариде поговорка: от хвоста дорога недалекое дорога. Вот какое положение на правом фланге наблюдал с холма не домерок, когда отведённые в тыл гусары четвёртого и кирасиры Бельмо, которые в продолжении всего боя только природой любовались, Увидели подскакивающего к ним облегчённой рысью Мюрата и завели между собой душевный разговор. «О, не иначе, как и нас приглашают поплясать, и то дело, кони застоялись. Да и нам не всё ж грушу околачивать хорошенького понемножку». А Мюрат трясёт кудряшками, обнажает саблю и, вертясь в седле, сообщает в виде приветствия. «Сыны Франции, на вас смотрит император!» А гусары и кирасиры крутят головами, не веря. Может, ему надоело? Поль-то вон какое большое. А проклятая тараси еще больше. Может, он отвернулся? Но нет, прямо на нас смотрят. А Мюрат указывает саблей туда, где дым стелится гуще всего, то есть на правый фланг, где, говорят, 400 испанцев, вроде как последнего ума лишившись, вместо того, чтобы со всеми вместе пятки салом смазать, решили под ураганным огнем наступать, и заслужить себе крест почетного легиона, не иначе, как на могилку. Да мы-то при чем? Хотят, чтобы из них колбасу сделали, но ну и на здоровье — это их дело. Однако маршал прикладывает левый шанкель и раздается долгожданное. «Четвертый гусарский — садись! Пятый и десятый кирасирский — садись!» Что в переводе на человеческий язык значит? «Ну, дармоеды, хватит прохлаждаться».